И все же он особенный. В конце апреля, начале мая 1945 года в нем происходили исключительно важные события. Когда советские войска штурмовали Берлин, уже завязали бои на Унтерден-Линден и в Тиргартене, командные пункты двух наших гвардейских армий, снискавших себе неувидаемую славу под Москвой и Сталинградом, размещались в этом доме, на улице шулин ринг В билетаже дома находился командный пункт Первой гвардейской танковой армии генерала Катукова, а на первом этаже командный пункт командующего 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова. Отсюда велось управление боем на подступах к имперской канцелярии. Из окон второго этажа выглядывали стереотрубы. Генерал Катуков управлял атакующими танками. Именно сюда был доставлен начальник генерального штаба гитлеровского вермахта, генерал Крепс, который прибыл в расположение советских войск, это было в ночь на 1 мая, около 4 часов утра, чтобы от имени нового правительства Третьего рейха, Гитлер был уже мертв, и правительство возглавлял Геббельс, вести переговоры о перемирии. Генерал Чуйков и прибывший позже заместитель командующего Первым Белорусским фронтом генерал армии Соколовский потребовали полной и безоговорочной капитуляции, а Крепс, как он сам заявлял, искал иных возможностей и, другими словами, пытался столкнуть нас с союзниками. Об этом написано уже немало книг, это общеизвестно. Известно также, что рано утром 2 мая 1945 года Сюда, в дом на шулин ринг привели перешедшего линию фронта командующего обороной города генерала Вейдлинга, который, поняв наконец, что дальнейшее сопротивление бесполезно, написал здесь приказ о капитуляции столицы Гитлеровского рейха. Вот он. 30 апреля фюрер покончил с собой и таким образом оставил нас, присягнувших ему на верность одних. По приказу фюрера, мы, германские войска, должны были еще драться за Берлин, несмотря на то, что иссякли боевые запасы и несмотря на общую обстановку, которая делает бессмысленным наше дальнейшее сопротивление. Приказываю немедленно прекратить сопротивление. Вайдлинг, генерал артиллерии, бывший комендант округа обороны Берлина. Из воспоминаний известного советского поэта Евгения Долматовского, присутствовавшего на переговорах с Крепсом и Вейдлингом и побывавшего спустя 30 лет в Западном Берлине. «Да, все правильно, тот самый дом, та самая квартира. Я осматриваю дом снаружи». Пять этажей с эркерами, с большими окнами, из которых сразу видно три улицы. Не случайно здесь были оборудованы наблюдательные пункты армии. Могу признаться, что охватило меня волнение, электрическая тревога. Человеку, стоящему перед дверью, в которую давно не стучался и не входил, приятно волноваться. Но сегодня особый случай, почти невероятный. Едва притронулся к звонку, дверь уже отворяется. Или нас чутко ждали, или видели из окна, как мы чинно шествовали по улице. На пороге худощавая седая дама в серо-свинцовом платье, как говорится, хорошо прибранная, очень подтянутая, хотя лет ей немало, побольше, чем мне. Ее очки с толстыми, сложно граненными стеклами не позволяют разобрать, какие у нее глаза и дают сразу несколько их отражений. «Я из Советского Союза. 30 лет назад в вашей квартире, гнеды гефрау...» «Да-да, я слышала», — вежливо улыбается женщина. «Здесь происходили важные события. Неужели вы, гнеды гергер, -гер, были здесь у меня? 30 лет прошло, только подумать, целых 30 лет. Ну, заходите, пожалуйста, заходите». Мы проходим тем самым коридором, где сидел денщик Крепса с приготовленными бутербродами, на случай, если его превосходительство проголодается. Слева комната, где, вырывая у истории 20 минут, спал на большой деревянной кровати командар Василий Иванович Чуйков.